Я будто предчувствовал. Бросьте вы их черту ругаться. Это теперь не помога. Нам нужно одно. Дознаться, по каким они скрылись дорогам. Метель замела все следы. Пустяки. Мы следы отыщем. Не будем ставить громоздко вопрос, где лежат пути. Я знаю из нашего розыска ищейку, каких не найти. Это шанхайский китаец. Он коммунист и притом, под видом бродяги слоняя знает здесь каждый притон. Это, пожалуй, дело. Как зовут китайца? Уж не лид за лиху. Он самый. О, про него много говорят теперь. Тогда намах в наших лапах. Но я думаю, намах тоже не из тетерь. Он чует самый тонкий запах. Потом ведь нам очень важно поймать его не пустым. Нам нужно вернуть по кражу. Но золото, может, не с ним. Золото, конечно, не при нем. Но при слежке вернем и пропажу. Нужно всех их забрать живьем. Под кнутом они сами расскажут. Что же, звоните в розыск. 4378. Алло, 4378?